Но сейчас будет трудно. Следующая глава называется Читатель всегда в порядке. Переводя примеры и антипримеры, важно следить за тем, чтобы читатель не чувствовал себя неловко. Например, он любит поесть что-нибудь сладенького, а авторы критикуют его за то, что он ест по ночам сладкие там всякие пирожки и булочки. И в этот момент он может занять оборонительную позицию и вместо того, чтобы послушать нас дальше, да, и вникнуть в наш посыл и там, чтобы эта статья принесла ему пользу, Он может такой, типа, да, что вы там сами, я сам знаю, что лучше. Да и вообще, он на самом деле может даже закрыть статью. Можно настраивать себя, ну, как мне кажется, на такой лад. У вас, у читателя, могут быть обоснованные причины не следовать нашим советам. Мы это, как авторы статьи, принимаем. Вы, читатель, по-своему правы. В любом случае, это самое важное, мы на вашей стороне. Ну, давайте про питание. мы советовали человеку отказаться от сладкого. И вот мы могли привести такой антипример. И наоборот, если у вас не хватает силы воли, чтобы сдерживать себя при виде куска торта, вам следует что-то там дальше. Неважно абсолютно, что дальше, потому что любой уважающий себя читатель в этот момент может возмутиться. Да как вы смеете? Да что вы знаете обо мне и моей силе, силе воли? Да вы на себя посмотрите. Да вы вот, ну то есть мы сказали... вам не хватает силы воли, чтобы сдерживать себя. Человек это прочитал и оскорбился. Ну, обычная понятная ситуация. Возмущение же, заметьте, возмущение связано не с тем, что мы не правы, потому что мы правы, действительно. Когда ты хочешь, ты волевым решением не съешь очередной кусок чего-нибудь сладкого, да? Ну или ты можешь волевым решением даже отказаться от курения, ты можешь волевым решением сделать, в принципе, всё, что угодно. Возмущение вызвано не тем, что мы говорим неправильные вещи. Возмущение связано с тем, что мы как будто бы напали на читателя и зашли на него сверху вниз, хотя очевидно, что конкретно на вот этого читателя мы не нападали. Просто он так воспринял, да, наши слова. И, ну, да, то есть получается, что мы говорим правильные вещи, но из-за того, что мы становимся как бы против нашего читателя, мы снижаем его способность нас воспринимать. Полезно ли нам таким образом портить контекст? Ну, кажется, что нет. Кажется, что продуктивнее встать на сторону читателя и посмотреть на антипример его глазами. Не нашими, что, а, ты безвольная сосиска. А его глазами. Как это будет выглядеть, например, в тексте? Бывает ситуации, когда удержаться от торта очень сложно, даже если у вас железная воля. Например, на дне рождения все едят торт, поэтому отказываться невежливо. Тогда следует сделать следующее: Вот, заметьте. Мы говорим не что у вас нет воли, а что даже если у вас железная воля, всё равно есть шанс, что вы там сорвётесь и съедите кусок торта. То есть даже если она железная, это означает для читателя, что если он съедает торт, это не характеризует его как безвольного человека. Это характеризует его как человека, может быть, даже волевого, просто попавшего в какие-то какую-то ситуацию. Оправдание читателя это когда мы находим такую точку зрения в мире, да, при которой его читательская ошибка или его грехи или его отсутствие воли не становится для него постыдным. Он мог поступить глупо, например, но им двигали лучшие побуждения. Если он сделал что-то вредное для себя, наверняка это потому, что была безвыходная ситуация. Он, ну, например, мы сказали ему, сэндвичи есть вредно, а он съел сэндвич. Почему? Потому что, например, А он ночевал в аэропорту, и там единственная еда была ночью это сэндвичи из автомата. Вот он их и съел, да? Или можно сказать, что кто-то его ввёл в заблуждение, сказал, что это типа сэндвич диетический, или его накрутили, сказали, что если ты сейчас не съешь сэндвич, то у тебя упадёт сахар в крови, и ты там что-то не сможешь, да? Ну, в общем, вывод такой из этого, да, чтобы не случилось какая бы проблема не произошла для начала Полезно принять позицию, что читатель не виноват. Может быть, виновато там внешнее обстоятельство, может быть, судьба, может быть, родители, космос там, что угодно, но не читатель. Потом в другой ситуации позднее мы можем решить: "Нет, всё-таки нам, наверное, здесь полезнее на читателя наехать, потому что иначе наша статья не принесёт той, той пользы, ради которой мы её писали". Но по умолчанию всегда исходим из того, что читатель всегда в порядке. Давайте вспомним пример про статью, где мы учили людей читать договор перед подписанием, да? И там можно показать, ну, мы там говорили, да, что если вам подсовывают договор на на подпись, вы должны сначала его прочитать. И мы можем неосторожно там сказать, что если вы позволили дать себе подписать договор, не прочитав его, вы как будто бы млекотелый. И вот это вот млекотелый, безвольный, бесхарактерный может восприниматься очень жёстко со стороны читателя, он может там со всей силы пытаться защитить свою позицию. А давайте представим, что он не мягкотелый, а интеллигентный. Это не он не способен отстаивать свои границы, а просто родители его так воспитали. Вот текст будет таким, например: "Менеджеры понимают, что если вы прочитаете договор, у вас могут появиться неудобные вопросы к менеджерам. Поэтому эти менеджеры будут изо всех сил давить на вас, чтобы вы подписали договор, не читая. Для большинства людей, которых в детстве учили быть вежливыми, такое давление будет непривычным. Многие под действием этого давления подпишут договор. Именно на это страховщ... страховщики и рассчитывают. Ещё раз ключевое слово. Для людей, которых в детстве учили быть вежливым, это там Что-то. Да. То есть, если ты оказываешься в ситуации, что тебя могут принудить подписать договор без чтения, это не ты какой-то там дурак, безвольный там и так-то так-то. Нет. Это тебя в детстве хорошо воспитали, понимаете? В этом смысл этого приёма. Мне не стыдно признать за собой эту там проблему косяк там, что хотите, да, как хотите называйте. А раз не стыдно признать, то я готов как бы преодолеть внутреннее сопротивление И внимательнее вас послушать. В этом же деле было не в том, что типа мы доказали читателю, что он там прав или не прав. Дело в том, что мы хотим на него повлиять, чтобы он начал по-другому действовать. А мы не можем на него повлиять, если он нас не читает. А не прочитает он нас, если он на нас обиделся, если он подумал, что мы к нему плохо относимся. То есть мы, вставая в позицию сверху вниз, мы просто убиваем способность читателя понять нас, и мы убиваем собственную коммуникацию, и мы сами себе делаем хуже. Вот. чувство, что автор на моей стороне, оно на самом деле бесценно с точки зрения читателя. Читатель, который чувствует, что автор на его стороне, они за ним следуют, они их слушают, они очень хорошо воспринимают все их слова, Это как совет от хорошего друга. Причём, заметьте, а когда я понимаю, что вы на моей стороне, как я читатель, вы автор. Я понимаю, вы на моей стороне, я могу позволить вам гораздо больше. Вы можете со мной жёстче говорить, вы можете со мной там честно говорить. Вы можете мне высказывать какую-то там неприятные для меня вещи, но для меня это будет как совет от лучшего друга, жёсткий, неприятный, но от чистого сердца, я понимаю, что вы на моей стороне. Да? И вот это вот подход, что читатель всегда изначально в порядке, позволяет нам открывать двери в души и сердца читателей, чтобы они хотели к нам прислушаться и лучше нас воспринимать. И здесь вы можете возразить, но ведь наша задача указать читателя на его проблемы. Как это сделать, если мы будем только гладить его по голове? Ну, и да, действительно, во многих случаях мы действительно должны сказать читателю что-то вроде: "Если ты безвольная амёба, то так тебе и надо". И мы будем абсолютно правы. Ну, то есть мы скажем, ну, вообще-то, это твои проблемы, что ты вот так себя ведёшь. Это твои проблемы. Ты безвольный, ты не занимаешься собой, ты там погряз в саможалости, в инфантилизме там и так далее. Да, то есть мы можем так сказать, никакая проблема, никаких проблем. Мы будем даже правы. Но опять же, есть правота, а есть эффективность. Одно дело, человек пришёл к нам лично и спросил: "Братан, у меня вот проблема, помоги мне с этим". Нас попросили, к нам прислушиваются, у нас контекст такой, что наше мнение дорожа, даже если оно будет жёстким. И мы говорим: "Ну, смотри, друг, ты вот не прав в этом, в этом и в том". И человек говорит: "Да, я понял, спасибо, что сказал, действительно мне это помогло. Спасибо за честный разговор. Я вот ценю тебя за честность". А вот, понимаете, в статье опубликованный в блоге, в соцсетях, там, где угодно, в журнале, где хотите. В статье у нас с читателем другой договор. В статье мы приглашаем читателя прислушаться к нам. Мы как бы приглашаем его в гости, мы его, ему, как правило, обещаем некое некий комфорт и развлечение. И если мы начнём учить его жизни как бы без объявления войны, не, понимаете, не выстраивая контекст, что сейчас будет, э там будем резать правду-матку и будем, значит, жёсткими с ним, и он должен этого ожидать от нас. А вот просто ты заходишь в статью почитать там какую-нибудь там как похудеть, а те говорят: "Ты безвольная скотина". Понимаете, у человека очень рядом, очень близко находится кнопка закрыть статью. Как только он понимает, что статья ему не помогает ни в чём и вообще она ему не нужна, он её просто закрывает, он даже комментарии не пишет. И наши вся коммуникация, все наши великие планы сыпятся. Я не говорю, что нам никогда не стоит критиковать читателя. Нет, критиковать его стоит. Но прежде чем ты будешь это делать, нужно быть абсолютно уверенным в том, что у нас правильный контекст, правильно выстроенные ожидания с читателем. Понимаете? То есть вот я могу начать статью с позиции читатель, читатель всегда в порядке. Я могу рассказать ему сначала всё, что нужно, чтобы он расслабился и почувствовал, что я на, него, на его стороне. И потом я могу ему сказать: Смотри, вот мы сейчас с тобой поговорили об этом, об этом, об этом, и у тебя, может быть, впечатление, что это всё там происки врагов, и ты на самом деле не виноват. И если хочешь придерживаться дальше этой позиции, я не смогу тебе помешать. Но есть ещё один взгляд, который может показаться тебе неприятным, и скорее всего, ты на него даже обидишься как читатель. Но я как честный человек должен тебе об этом взгляде сказать. То есть я как бы заключаю с читателем новый договор. Я говорю: "Смотри, Ты убедился в моих добрых намерениях. Но если я тебе не скажу вот эту вот правду, которая будет дальше, я буду не буду с тобой до конца честен. Поэтому я хочу тебе рассказать, как это есть на самом деле. Да? Вот, и когда мы с этой позиции смотрим, мы повышаем шансы на то, что читатель захочет перезаключить с нами договор и послушать нас честно и прямо. А когда мы просто набрасываемся на него со стороны, не сформировав от него правильные ожидания с его стороны, то просто он уходит. Это понятно. Вот это вот читатель в порядке, ну или зритель в порядке, или слушатель, это абсолютно там, один из фундаментальных приемов политиков-популистов. Это вообще одна из черт популизма. Популисты как говорят? Дорогие соотеч соотечественники, я чувствую вашу боль. Я чувствую вашу боль. У вас там плохо то-то и то-то, не знаю. Коррупция, старые дороги, разваленная медицина, всё плохо. И дальше он говорит: "Вы в этом не виноваты. Во всём виноваты олигархи, коррупционеры, демократы, республиканцы, либералы, консерваторы, там кто-то монархисты, кто хотите, неважно. Какая-то другая партия всегда виновата". То есть не в результате ваших действий произошло вот это, а вы ни в чём не виноваты. Вас угнетают угнетательный класс, и этот класс, например, представляет собой вот этих вот класс людей, давайте мы их сейчас свергнем, они перестанут вас угнетать, и в вашей жизни настанет светлая полоса. А чтобы их прогнать, вы голосуйте, пожалуйста, за меня, и мы уже очень скоро сбросим старые оковы и будем жить в прекрасной России будущего. Это, ну, чистая популистская риторика, она состоит ровно из этих компонентов». Я вас понимаю, я понимаю вашу боль. Я тоже жил в, ну, там, в, в однушке в Марьино, я тоже лечился в плохой Омской больнице. Я вот это вот всё знаю, я чувствую вашу боль. Потом типа вы в этом абсолютно не виноваты, то, что с вами что-то плохое это не ваша вина и не ваша ответственность. Это виноваты вон те, давайте их свергать и ставить ставить меня. Это просто типа методичка по популизму, ну, типа первый курс популистской риторики. Те популисты, которые не пользуются этим, они двоешники, они не умеют, значит, заниматься популизмом. Логически, конечно же, это полный бред. Ну, типа, большая часть того, чё, о чём тут говорится, зависит напрямую от того, как люди платят налоги, как люди управляют государством, как люди управляют больницами, как люди строят дороги и так далее. То есть, ну, вся популистская риторика основана на том, что есть некий центр зла, но центра зла нет. Зло равномерно распределено в виде обыкновенной коррупции, бытовой коррупции, разгильдяйства, И, ну вот вся всякой ерундой, да, которая есть некомпетентности, да, разгильдяйство, халатности, шапкозакидательство. Это как бы всё зло равномерно размазано, как тонкая плёнка по всей по всему миру, даже не по всей России, это везде просто свойство человеческой природы. Быть в каких-то вещах разгильдяем, и вот это разгильдяйство, оно трансформируется в какие-то неудобства нашей жизни. Ну я, простите, я отвлёкся. А, то есть это логически это бред. Но это популистская риторика, это её свойство. Когда ты такую формулу используешь и говоришь: "Ребята, да я за вас, ребята, да я на вашей стороне", ты получаешь возбуждённую, поддерживающую тебя публику, которая говорит: "Ура, он наш, он классный, мы его любим, давай его назначить президентом". В президенты. Ну а понятно, что если бы вышел на трибуну человек, который наоборот хочет воззвать там к лучшим рациональным чувствам, он скажет что-то вроде такого: "Граждане, Мы сами источник наших проблем. Голосуйте за меня, и я обещаю, что решать эти проблемы мы начнём с себя. Ну никто, конечно же, за него не проголосует. Никто не хочет честно посмотреть на реальность и понять, что дорога плохая там или в подъезде насрана не потому, что э, там Путин пришёл лично там и дорогу раздолбал и в подъезде нагадил, а потому что что-то произошло вот конкретно, да, вот какие-то конкретные вещи привели Это последовательность каких какой-то цепочки разгильдяйства, например, какой-то циркуль цепочки недосмотра, некомпетентности и так далее. На это очень неприятно смотреть. И понимать, что мы сами можем быть довольно часто источником некоторых наших проблем, тоже крайне неприятно. А почувствовать, что читаю, что автор на моей стороне, а я как бы жертва, и меня угнетают, и у меня есть какие-то особые права это всегда, конечно, в 10 раз приятнее. в 1000 раз там ты более вдохновляешься и на этом на этой эмоции ты, значит, следуешь за этим автором. То есть это с одной стороны абсолютно чёрная технология, абсолютно чернейшая, то есть она сеет э, инфантилизм и безответственность по всему миру. Но в то же время это обычная технология управления вниманием. Когда я пишу, ну сейчас будет про это пример, как раз вы увидите, что я там в своих, ну, копирайт в статьях про копирайтинг абсолютно всегда стараюсь эти приёмы использовать. Потому что когда я их не использую, меня просто не слышат. Если я хочу насадить информационный стиль там или свои мысли среди своих коллег, мне не нужно их мочить, мне не нужно на них нападать. Мне не, не нужно говорить, что вы плохо работаете и мало зарабатываете, потому что вы не умеете общаться с клиентом. Нет. Я всегда буду говорить, что э ну вот В России не принято работать с клиентом. В России эта тема замалчивается, и тренеры по информационным всяким продуктам инфобизнеса не хотят, чтобы вы умели работать с клиентом, потому что тогда вскроется их несостоятельность как бизнес-тренеров, да. Ну, то есть, как бы надо понимать, что эта штука, она это просто технология. Её можно использовать для создания инфантилизма везде. Можно её использовать для привлечения внимания, для чего угодно. Это просто инструмент. Ну так вот. Вот мы пишем текст, и надо на него посмотреть в какой-то момент и задать себе вопрос: нет ли в этом тексте моментов, от которых читатель может почувствовать себя не в порядке? И если такие моменты есть, точно ли это того, чего мы хотим? Вот и всё. Не обязательно оправдывать все человеческие слабости, не обязательно сразу везде создавать внешних врагов, не обязательно превращать свои статьи в праздники утирания соплей. Нет. Достаточно просто посмотреть на свой текст и здраво оценить, нет ли здесь чего-то такого? И за чего читатель оскорбится? И если есть, задать себе вопрос: то ли это, чего я хочу? Если это то, чего я хочу, если я хотел оскорбить читателя, я хотел ему как бы пощёчину дать, я хотел его заставить думать о своей жизни, чтобы он почувствовал, что никто с ним здесь и всё к концу не будет, это часть моего стиля, это часть моей задумки. Супер, хорошо. Я принимаю на себя риск, что часть моих читателей от меня в этот момент отвернётся, а другая часть ко мне повернётся. Это нормально, и то, и другое это хорошо. Вот это вот как бы пощёчено читать его это тоже демонстрация силы, и на это люди тоже хорошо реагируют. Это как бы другая сторона вот этого вызова, да? Но всё равно вот надо думать, точно ли это то, чего я хочу. Не надо делать автоматически нападение, ну, то есть не надо автоматически нападать на человека, ну, просто потому, что мы против него настроены. И не нужно автоматически типа его во всём поддерживать. Вот не далее, чем 3 дня назад до того, как я записываю это, я писал статью про сейчас, чтобы не соврать, э, статью про э, tone of voice. Статья называется Корпорация про ваш tone of voice. И э, это tone of voice, voice, это типа рет-политика. И меня на эту статью подтолкнула э, абсолютно взбесившая меня там рет-политика, которую мне прислали одни из моих клиентов. И там, ну, просто вот прямо было критически всё плохо. Там было такое ощущение, что э они вообще не думали, они делали очень плохой документ, он прямо очень-очень был слабый. И мне сказали, чтобы я там в своей работе, в своём проекте учёл параметр этого tone of voice. Он был совершенно идиотский. И вступление к этой статье могло выглядеть так. Многие компании считают, что tone of voice это всё, что нужно, чтобы писать грамотные тексты. Наверное, их менеджеры прочитали об этом в какой-то плохо переведённой книге, поняли неправильно и теперь транслируют это в своих статьях на Весирум. Конечно, по этим словам сразу легко определить менеджера, который никогда в жизни не, не мог написать ни одного нормального текста. Ну и вообще люди неопытные, склонны считать, что тон «то у воиста что-то важное. Ну и неудивительно, ведь профессионал всегда вам скажет, что это совершенно неважно. Если я мог с такой интонацией написать это начало, и видите, здесь в каждом предложении я пытаюсь уколоть своего воображаемого клиента. Ну вопрос, вопрос, на кой чёрт мне это делать? Почему я хочу своего потенциального будущего клиента, который прочитает это, вызывать у него вот это ощущение, что Ильяхов к нему относится снисходительно, критически как бы свысока и так далее? Зачем мне это? абсолютно бесполезно. То есть мне этого очень хотелось, поверьте. Я очень был на взводе. Очень, меня очень бесил этот документ. Он был просто идиотски составлен, и люди, которые мне его прислали, тоже вели себя как кромешные идиоты. Но я знал, что их я не, не переделаю, они мой текст даже не прочитают. А другие люди, которые прочитают текст такой тоннальности, они с огромной вероятностью почувствуют в этом тексте укол в свою сторону. И перестанут меня читать, перестанут меня воспринимать. Я для них стану типа белым пятном, которым, белым шумом, который на них просто кричит. Зачем тебе подписываться на людей, которые на тебя об кричат? Ты просто отписываешься. Я буду терять аудиторию, я буду терять влияние. Я буду терять как бы всё, ради чего я работал, потому что я дал волю своим чувствам, я дал волю своему раздражению. Я посчитал, что я вправе указать на читателю, что он дурак. В итоге вступление к моей статье выглядит так. По работе я часто смотрю документы, которые в корпорациях называют tone of voice. Это презентации, в которых описано, какими долж, должны быть коммуникации компании, то есть эмоции, ценности и общий тон. Вот три основные проблемы с этим документом. Первая проблема. В каждом таком документе мы говорим дружелюбно, открыто, мы активные, целью стремлённые. Это не шутка в каждом. С этими декларациями нельзя ничего сделать. Что значит дружелюбный? Что не надо слать клиента на хер? Это и так очевидно. Второй пункт. В уме не ерундой не грузить, я стратегии занимаюсь. Что оно voice будет мёртвым документом, если в нём не записаны конкретные примеры и антипримеры. Дальше объясню, что такое примеры, потом, что такое антипримеры. Третий пункт. Никакая редполитика и никакой tone of voice не работает, если за соблюдением этих правил не следит редактор. Без контроля каждый сотрудник будет писать, во-первых, по-своему, во-вторых, по-старому, потому что тексты, как сейчас, тоже работают. И дальше я объясняю, как правильно. И концовка статьи такая. Менеджеры часто думают, что сначала нужно написать регламент, а потом отдать его исполнителям. Это применимо в некоторых сферах, но в тексте наоборот. У тебя сначала налаживается рет-процесс, а потом в нём появляется рет-политика. То есть, видите, я на каждом этапе, во-первых, я не критикую людей, которые используют tone of voice, даже если он совершенно идиотский, а в конце я встаю на сторону менеджеров, что их подход сначала регламента, потом типа исполнения, он где-то применим. в каких-то областях. Просто не в тексте. Потому что я в тексте эксперт, а они эксперты в своём. И вот я в своём, то, что я в чём я эксперт. Им рассказываю, что работает, а что нет. А они в своём, они эксперты, они молодцы. То есть я здесь тоже пытаюсь встать на сторону читателя. Так, ну давайте разберём в деталях, какие конкретно штуки могут выдавать вот это вот несохождение. Значит, первая мысль это местоимение. Я придерживаюсь такого принципа, что если в статье есть что-то хорошее, то при прочих равных я постараюсь направить это на вас, то есть на на, на читателя, на второе лицо. А если что-то плохое в статье, то либо на третье лицо, либо в крайнем случае на себя. Ну, в проектах супер спорных моментах можно, наверное, попробовать мы, то есть первое лицо множественное число. Вот я сейчас вам прочитаю небольшой фрагмент по Матвею этой книге и по Попробуйте уловить, как у меня используются местоимения. В каких местах я говорю вы, а в каких местах я ухожу там на третье лицо. Если вы так сделаете, читатель с большой вероятностью поймёт вашу мысль и будет рад последовать за вами, а ваша коммуникация состоится. А вот когда автор заходит немного сверху, читатель скорее отворачивается от него, он начинает защищаться. Поэтому, когда мы пишем статью, Нам полезно оценить общую тональность. Не создаём ли мы случайно враждебной интонации или враждебного контекста? Я не могу ничем отсё, я закончу читать этот фрагмент. Я не могу ничем обосновать этот эффект, просто есть такое подозрение, что если что-то неприятное говорить во втором лице, типа вы ошиблись, вы не смогли, от вас отвернулись, та же, если это такое воображаемое вы, то есть не настоящее вы, а ну вот как бы такое немножко со стороны. то есть есть опасность, что в читателе вызовется какое-то лишнее напряжение. Даже если, опять же, даже если это типа не ты конкретный, да, а просто какой-то там человек в третьем лице, но вот это вы, оно может заставить читателя немножко поёрзаться. Поэтому слово вы я стараюсь употреблять только при чём-то хорошем. Ну типа, представьте, что вы выиграли в лотерею. О'кей. А вот уже представьте, что вы ограбили в ба банке и вас посадили. в тюрьму. Это уже не очень хорошо. Поэтому, ну, опять же, понимаете, бывает статьи, где мне нужно, где мне нужно напугать читателя, заставить его эмоционально переживать, там ужасы какие-то и так далее. Тогда, возможно, я буду использовать вас посадили в тюрьму. То есть я буду специально утрировать и давить на читателя через местоимение вы. Возможно, но я это буду делать осознанно, а не потому, что там в книге написано. Так, ну дальше оценки. Как с помощью оценок можно создать ощущение, что вы заходите сверху. Очень важно стараться не оценивать героев в статье или делать это крайне осторожно. Если вы назвали кого-то безвольным, необразованным, недалёким, грубым, то, ну, вы как бы дали ему характеристику, а теперь представьте, что читатель в этом герое узнал себя. Какие-то свойства этого человека в его голове откликнулись, он такой: "А, ну это же я, это же про меня". Какую реакцию у человека это вызовет? Ну он подумает, что вы как бы это всё на него. Вы его не имели в виду, но он воспримет это на личный счёт. Это то, что вы хотели. Возможно, нет. Представьте, что вы компьютерный мастер, и вы читаете статью на форуме для компьютерных мастеров. И там написано: "Если бы мастер не был криворуким бакланом, он бы заметил, что вкручивает длинный саморез в короткое гнездо. Он не погнул бы плату и не пробил бы батарею, поэтому компьютер бы не сгорел". То есть здесь проблема, что если мастер когда-то делал подобные ошибки или был близок к этим подобным ошибкам, Получается, мы как бы его назвали криворуким бакланом, и ему будет неприятно лишний раз. Но можно при этом вот так написать. Вот прямо безопасно. Мастер мог не заметить, что вкручивает длинный саморез в короткое гнездо, потому что разница в длинах там незначительная. Вкрутив саморез до упора, как положено при сборке, он мог не заметить пробой батареи, потому что она была отсоединена. В результате проблема появилась только через несколько часов, когда батарею подключили, а компьютер уже не был в мастерской. То есть, видите, я говорю, что он мог ошибиться, не заметив разницы, дальше объясняя, почему он это не заметил в момент, когда подключил, и почему это всплыло только позднее. Причём я сообщаю ту же информацию: мастер пробил батарею длинным саморезом. Та же инфа, те же факты. Но я как бы за счёт мастера не самоутверждаюсь. Я не говорю, что он криворукий баклан, а просто говорю: "Ну, вот мог мог ошибиться. Нормальный человек имеет право на ошибку. Мог не заметить, это трудно заметить. Это правда трудно заметить". И вот этот момент мастер такой на моей стороне. Ну да, действительно, спасибо, что понимаешь, да, что трудно заметить. Вот. То есть с оценками осторожней. Постарайтесь не оценивать героев в вашей статье, даже если вы уверены, что они супернегативные. Так, ну что ещё? Есть ещё такой подход, как свои и чужие. По молодости я как раз попадал в такую ловушку, у меня что-нибудь там злито, я иду значно в эмоциях писать в блог. И первые строки всегда были такие: "Хороший редактор знает, как там что-то". Или Если вы разбираетесь в редактуре, вы наверняка знаете, что там что-то. Есть категория копирайтеров, которые абсолютно не умеют там что-то третье. Часто в интернете встретишь людей, которые не понимают, хмм, до чего же бесят люди, которые что-то. Общий посыл всех этих примеров, что есть некая устойчивая группа там условных врагов, и сейчас я вам объясню, почему эти люди плохие. Этот приём с одной стороны помогает настраивать одних людей против других, и он демонстрирует Моё к ним отношение, и раз я раз им бросаю вызов это ещё демонстрация силы. Я говорю: "Я умнее, я круче, я там компетентнее всех этих людей, о которых я говорю". И для кого-то это может быть даже произведёт впечатление. Но если мой читатель попадает в категорию врагов, то есть я о нём пишу как о враге, то мне очень трудно будет переманить его на свою сторону. Он будет с огромным, как сказать, ну, не сказать, что сстервнением, он будет Он потратит очень много усилий на то, чтобы доказать мне, что на самом деле он прав. И я по молодости так наломал дров. Я таким образом первые несколько лет блога своего клеил мил плохих копирайтеров, мол, им должно быть стыдно писать такие поганые продающие тексты, они застряли в нулевых, это всё ужасно, это всё неправильно, и как бы свои люди, которые были со мной согласны, тоже им не нравились эти тексты, они меня страшно поддерживали. И говорили: "Да, Ильяха, Жош, правду матку, молодец, типа классно мы с тобой". Но вот те копирайтеры, на которых я хотел повлиять, че кого, кого я хотел трансформировать. Да, ни их я так и не докричался. Они так до сих пор пишут свои вот эти продающие тексты, как бы им всё меньше платят, им всё тяжелее работать, а они всё держатся за свой этот копирайтинг и такие: "Мы будем писать там по заветам того-то и того-то". А всё потому, что, ну, может быть, не всё, потому что, но, возможно, я просто по поучаствовал в этой э, ситуации тем, что я им говорил: "Ребята, вы плохие, а никому не нравится, когда кто-то так безапелляционно критикует этого, ну, меня, тебя там и так далее". То есть просто вот я пытался самоутвердиться за их счёт и нажил себе много врагов через это. Что не очень приятно. Ну, как бы, опять же, это не смертельно. Вот он я, вот моя книга, вот вы её слушаете уже много часов. То есть, как бы, жизнь не останавливается на этом. Я не говорю вам, пожалуйста, не думайте вот сейчас про эту главу, что я вам говорю, что всем нужно заглядывать в ротик и быть миленьким. Нет. Можно. И критиковать, и жестить, и посылать, и там все, все что угодно делать. Просто это нужно делать осознанно. Это не должно быть автоматическим просто на эмоциях. Хотите провоцировать читателя? Провоцируйте, отлично, это отличный способ привлечь внимание. Хотите поджечь задницы? Поджигайте, прекрасно. Хотите раскритиковать, замочить там, смешать с грязью? Пожалуйста. Имеете право. Просто помните, что вы именно делаете. Что если вы достали пистолет, дальше будет стрельба. Если вы достали нож, дальше будет резня. Что если вы начали критиковать человека, дальше будет конфликт. Не не удивляетесь, что сегодня вы этих людей критикуете, а завтра они не хотят с вами работать. И вы такие: "О, что же, ко мне люди не идут работать?" Так правильно, ты 10 лет их мочишь, ты их 10 лет критикуешь, они с тобой просто не хотят эмоционально взаимодействовать никак, они не хотят идти с тобой на контакт. Вот тебе результат. То есть ты же ты знал, на что ты идёшь. Если знал, супер, имеешь право, никаких проблем. И когда мне иной раз кто-то меня прямо взбесит, я скажу: "Всё, я не буду терпеть это". Ну, в смысле, да, иногда такое бывает. Я говорю: "Мне не интересно этих людей поддерживать, мне не интересно вот этих бесящих меня людей никак там с ними строить отношения. Я буду их мочить. Я иду их мочить прямо натурально. Я готов к конфликту, я готов к тому, что они там будут писать свои гневные оповеди в ответ, в своих там несчастных, ничтожных бложиках. Я готов к этому. Я знаю, что я иду с ними воевать. И иногда это нужно, потому что кто-то там путает берега и ведёт себя некрасиво, нужно показать человеку силу. Я так делаю." Но я это делаю осознанно, и вы делаете осознанно. Ещё один пример это обращение сверху или с раздражением. Бывает, что в статьях авторы обращаются к аудитории как бы напрямую, и в их обращении чувствуется какое-то, ну, можно сказать, нисхождение, типа: "Психологи, ну вот смотрите, вот то, как вы делаете, вот это это ерунда. Не будьте дураками. Делайте вот так, и вы будете молодцами". То же идти немножко сверху вниз или Студенты, сколько раз я вам уже говорил, что не надо. Вот просто сравните, можно сказать так. Студенты, в вашем следующем проекте вам нужно будет сделать то-то и то-то. Или студенты, сколько раз я вам уже говорил, как правильно делать ваши проекты. Смотрите, а в 99-й раз рассказываю. В вашем следующем, то есть понимаете, разница вот в этом. Можно сразу сказать: "Ребята, вам нужно делать так-то и так-то, это полезная классная статья для этих людей". А можно ту же полезную статью испортить фразой Миллион первый раз повторяю. Вот как только вы сказали типа в миллион первый раз повторяю, всё, у вас контекст, что вы сверху вниз. Нельзя сказать, что от одной этой фразы вы испортили всё весь текст. Ну это же, как правило, часть чего-то большего. Вы скорее всего раздражены на этого человека, в принципе, и вы им местоимения используете и делите на своих и чужих, и оценочки всякие вешаете, и обращаетесь сверху. Вот это вот всё вместе создаёт вот этот неприятный такой осадок от того, как вы общаетесь. Ну, давайте возьмем э, сейчас текст и попробуем применить принцип «Читатель всегда в порядке». Значит, мы сейчас будем разбирать текст про девочек-копирайтер из Инстаграма. И пишет, вот сейчас напишет этот текст, человек, который их очень не любит, который на них почему-то озлоблен, обижен. Скорее всего, он им просто завидует. «Девочки, у меня для вас ужасная новость, хорошие мои. Держитесь за ноготочки. Ваше волшебство и вдохновение вот-вот увянет. А мечты про сказочные Бали... разобьются, как и ваша самооценка, потому что вот страшная правда, девочки. Весь ваш сторителлинг, все ваши креативные потуги, весь ваш вонючий инстаграмный копирайтинг никому, шачки не нужен. Вы потратили кучу денег, подкармливая друг дружку и покупая друг у дружки волшебные курсы по вдохновению и писательству, но максимум, на который вы способны, девочки это марать свои убогонькие дневничочки, чтобы вас читали ваши завистливые подружечки. Простите, девочки, но это правда. Не делайте так. Ну и так, если формально поговорить, ну по делу, действительно, инстаграмный стиль за пределами Инстаграма, ну и там и тренингов личностного роста довольно трудно при при применить. Ну то есть я не представляю, как в Билайне или в Мегафоне применять, когда наш оператор нас бросил, и мы остались один на один с вышкой 5G, я не знала, что мне, ну то есть это как бы ты не не напишешь, да? Такое, то есть действительно как бы есть здравое зерно в этих словах, и что действительно инстаграмный стиль это не самый коммерчески применимый навык. Но та то, та тональность, которую человек-то написал. Ну очевидно же, что человек им страшно завидует. Чё очевидно, что он хочет максимально возвыситься над этими людьми, потому что очень неуверен в себе. Он пытается их принизить, у него ничего не получится, потому что они же его сами раскритикуют, потому что смотри, главу про вирус правоты, в интернете нельзя никому доказать, что они неправы. И эти девочки, они в лучшем случае просто не прочитают этот текст, а в худшем, в общем, сделают ему нехорошо в интернете. А давайте наоборот попробуем встать на сторону читателя. Девчонки, если вы проходили курсы копирайтинга в Инстаграме, обратите внимание, среди авторов этих курсов много людей, которые вас обманывают. Смотрите, как это работает. Вам могут обещать, что после курсов вы сможете получить работу в ведущих российских издательствах. Вам даже показывают логотипы каких-нибудь известных журналов. Часто это манипуляция. На самом деле никто ничего вам в этих курсах не гарантирует. В конце курса вам просто посоветуют отправить ваши статьи на общую редакционную почту. Вы это можете сделать даже сейчас, не проходя никаких курсов. Многие авторы, которые организуют такие курсы, к сожалению, не умеют писать даже самые простые коммерческие тексты. То есть за пределами ниши женских тренингов их навыки никому не нужны. Но они не понимают свои ограничения, они не понимают, что эти навыки не нужны в нормальной коммерческой редактуре, и они будут учить вас тем же приёмам, что знают они, как будто бы эти приёмы это всё, что есть в копирайтинге. Поэтому они будут тратить ваше время и деньги, и в какой-то момент вы просто не сможете найти нужную работу. Если вы не хотите экспериментировать и искать своего преподавателя, вот вам чек-лист, как проверить, что перед вами не очень качественный препод. Всё. Вот первый текст, который я вам прочитал про Девочки держите за ваши ноготочки. Он, конечно, злой, бодрый, и люди, которые не любят этот инстаграмный стиль, они его облайкают, просто скажут: "Да, как классно написано. Ахаха, дуры эти инстаграмные. Ахаха, давайте над ними поржём". Но это как бы ты просто радикализируешь или укрепляешь ту базу, которая уже у тебя была, и польза от этого, ну, в общем-то, немного. Ну, то есть тебя залайкают уже твои существующие фанаты, как бы прибудет немного их друзей. Но если ты хотел донести мысль до тех, это как как знаете, как что? Это как писать, э, что ваши враги плохие. И тогда с тобой согласятся все твои друзья, грубо говоря, да, вот это вот примерный из этой сферы. Но если бы я хотел донести мысль до тех, кому, кому этот текст обращён, это бы совершенно не сработало. Ну а во втором случае наоборот, люди, которые Ну, кстати, неизвестно, люди, которым не нравится инстаграмный стиль, они всё равно выскажутся, они всё равно скажут, что да, вот инстаграмный стиль это тупо. А вот те люди, которым этот текстский предназначался, они не будут чувствовать, что вы на них давите, что вы смотрите сверху вниз, а за счёт чего? Да просто за счёт того, что вы не используете там вот эти вот все инструменты. Там вас особенно мне здесь нравится в этом тексте вот этот переход. Есть некие люди, которые вам хотят навредить. Есть такие люди, которые пытаются ввести вас в заблуждение. Это же правда так. Эти же девчонки, они же не виноваты, что они выбирают этот инстаграмный стиль. Они искренне просто заблуждаются, они думают, что это вископирайтинг есть. Им же их же никто не обучал этому, да? И мы как бы говорим: "Девчонки, ты да вы не виноваты, но ну, просто вам всякие дураки рассказывают всякую ерунду, а вы же не можете определить, вы же начинающие. Конечно же, вы не сможете определить эту ерунду. Давайте не тратьте время, давайте мы вам поможем. А этих дураков не слушайте. Ну, слушайте, ну, конечно, мало ли вообще людей, которые хотят ваши деньги заработать. Давайте, идите к нам в нашу школу, у нас всё классно. Чувствуется даже смена тональности, когда я это читаю, да? О'кей, сказанное выше всё равно не не означает, что во всех ситуациях нужно быть миленьким. Вовсе нет. Есть ситуации, когда можно и нужно быть жёстким, категоричным и злым, если это относится к вашей задаче. Я это уже говорил, я скажу это снова, чтобы вы это не забывали. Например, вы ведёте авторскую колонку в журнале, и люди, которые придут её читать, эту колонку, они интересуются именно вашим мнением. Им хочется получить от вас эмоциональный заряд, почувствовать, что у вас вызывает гнев. Они приходят специально за аттракционом. Максим Ильяхов ругается на кого-то, или там Пётр Иванов орёт на каких-то плохих исполнителей. Им нужен, этим людям нужен ваш взгляд, ваш огонь, ваша ярость. И если вы решаете, что вы хотите донести мысль именно до тех людей, которые приходят к вам на ваш огонь, пожалуйста, критикуйте чужие, свои, делите мир на чёрное и белое, используйте все эти приёмы. Люди ради этого пришли, они ждут от вас именно этого. Может быть, вы ведёте личный блог и ваша цель собрать единомышленников, не максимально расширить охват, не дотянуться до как можно большего количества людей, а именно объединить людей, которые с вами будут на одной волне. Это важно, да, то есть Бывает, что мы хотим, как сказать, мы хотим э расшириться, чтобы много разных людей нас читали, или мы хотим углубиться, или углубиться, чтобы нас читали те, которые на нас похожи. Да? И вот это разные стратегии. Так вот, в случае, когда мы хотим расшириться, мы скорее будем становиться на сторону читателя. Если мы хотим углубиться или углубиться, то мы встанем на сторону как бы свою и будем привлекать людей, которые на нас похожи, да? Представьте, что я выхожу на тренинг, и в зале сидят люди старше 50. Моя первая реакция будет попытаться найти что-то, чтобы они почувствовали, что я не против них, а я с ними. Я скажу, например, что-то такое: "В моих глазах журналисты старой школы это герои. Это люди, которые очень тяжелые, в очень тяжёлое, в очень сложное с точки зрения культуры и цензуры время сохранили ремесло". сохранили мастерство и работали в условиях, когда самоцензура и настоящая цензура были очень большой проблемой, и люди с этим справились. Конечно, в современном обществе быть журналистом это совсем не то, что быть журналистом в 70-е, 80-е годы. Поэтому сегодня есть такой разрыв между классиками журналистики и тем, что вы видите сегодня. Я бы вот так начал, потому что Когда передо мной живые люди, которые пришли меня послушать, нужно быть полным говном, чтобы с первых же слов сказать им, что они ничего не стоят. Ну это просто это неправильно, на мой взгляд.